Глава 7. По многочисленным просьбам жителей деревни, первым делом после того, как мы перенесли ограду и увеличили площадь Савина сразу в два раза, в самой отдаленной точке мы стали возводить новые загоны. Да, оптимизация, оптимизация, но комфорт населения никто не отменял. А как ни крути, запах от животных шел весьма неслабый. Конечно, я собирался с помощью белого кристалла создать постоянно уходящий поток воздуха, Но для этого требовался специальный магический ветряк, и до него руки пока не дошли. Животноводов у нас достаточно, рассказывала Катя, когда мы с ней шли мимо во всю строящихся новых загонов. Поголовье в целом тоже весьма приличное, небольшой дефицит со свиньями и большой с коровами и лошадьми. Зато кролики плодятся как кролики». Насколько я понимаю, решил блеснуть познаниями я, чтобы тех же коров в нормальном количестве держать, надо уже полноценную автоматизированную ферму делать, а для этого пока места нет. И денег не забыла напомнить Катя. Да, вы правы, Дмитрий Николаевич, максимум, что на текущем технологическом уровне можем себе позволить, это небольшую конюшню, ну и несколько коров, чтобы барин мог себя молочком побаловать. «Долой социальное неравенство!» — рассмеялся я. «Обойдусь. Лучше свиней докупить, если есть нехватка. А лошади, да. Машину издалека слышно, а на них можно более скрытно перемещаться. Так что пусть будут. Поптицы что?» «Вон курятники строят», — Катя указала рукой на три длинных здания. «Они как раз уже будут, по последнему слову, техники, оборудованы с инкубаторами» полуавтоматическими кормушками и так далее. Есть у нас еще индюшки и утки, но думаю, что мы их всех скоро съедим и вернемся к разведению. Когда будет больше времени и ресурсов? — Я люблю индейку, — пробормотал я. Но, увидев сверкнувшие глаза, Кати быстро добавил. Но курицу больше. От лекции о вреде кулинарных излишеств в столь трудное для народа время меня спасла Зашипевшая на поясе рация. — Прием, свят, — вызывает барона. Барон слушает. Второй из бугровских разведчиков вернулся. — Извини, Катюш, надо бежать. Сделай все красиво. — Куда я денусь? — выдохнула девушка и что-то записала в своей папке. Надеюсь, о моей любви к мясу индейки. Я забежал на свой участок, и нос к носу столкнулся с Константином. — О, Дим! — он переградил... Он преградил мне дорогу. Там и ребята сообщили, что почти закончили с ретранслятором. Думаю, часа через два как раз стемнеет. Мы назад двинем. Хорошо. И еще раз спасибо. Я кивнул майору и попробовал его обойти, но он сделал шаг в сторону и снова оказался передо мной. А что за суета у вас тут? Я слышал про разведчика какого-то. А еще смотрю, пленные есть... «И лаборатория передвижная». «Я на секундочку подзавис». «А ты наблюдательный парень, Костя, пленных-то как увидел?» «Да догадался», — пожал плечами майор. «Мы много по лесам ходим и хорошо следы читаем. А у того дома очень много следов, и от лежачих тел и крови, да и ребята твои слишком не хотели меня близко подпускать». — Ясненько, — пробормотал я и задумался. С одной стороны, такие тонкие темы лучше решать самому, с другой — помощь сильных магов, если ее предложат, будет весьма кстати. Да даже одного сильного мага. Тем более он уже знает о пленных, и лучше рассказать, как есть. Чем он там себе придумает, хрен знает что. Ну, пойдем, расскажем тебе про суету. Я, наконец, обошел майора и направился в дом, а он поспешил за мной. Внутри нас ждали святый главный бугровский охотник Николай. «Привет, Коля!» — кивнул я ему. «Перед тем, как начнешь, я введу нашего друга в курс дела». Костя схватывал все быстро, да и история была простой, как палка, поэтому я ложился в три минуты. То-то, я думаю, что затея с переносом деревни, задумчиво покивал майор. Теперь все ясно, и даже более того скажу. Деятельность такой опасной банды рядом с ретранслятором — это прямая угроза. В принципе, дня за три-четыре я могу выбить группу военных. Тем более эти гады напали на деревню. Долго перебил я. Долго? «Это если девушек надо было бы спасать», — возразил Константин. «А просто бандитов перебить можно и подождать немного, как не крутить им военные профи. Да и зачем своими людьми рисковать?» «Я нашел девушек», — вклинился Коля, — чем мгновенно привлек к себе внимание. «Рассказывай», — кивнул я, — и сел за стол, на котором уже была разложена карта местности. «После нападения наших снайперов эти гады сбежали в один из своих лагерей», — начал Коля с того, что мы и так уже знали. «Вася побежал вам докладывать, а мы с Темы остались». Собрались они быстро, но ругались, на чем свет стоит. Ворон обвинял водника в том, что он заставил их зайти в деревню и поджечь дом, из-за чего погибли два самых сильных мага огня и другие его люди». Водник в ответ орал на него, что вообще нехрен было назад возвращаться и забирать женщин. Я в какой-то момент даже понадеялся, что они бросятся друг на друга. Но нет, собрались и пошли. Коля сделал паузу и глотнул кваса из большой кружки. В общем, дальше они снова поплыли на лодках и плыли километров двадцать. Потом вышли на берег, углубились в дикие земли. Шли долго, специально уходили в стороны и изображали, что спускаются под землю. А потом по тем же меткам возвращались назад и с помощью магии зачищали новые следы и делали это дважды. А в итоге километров через семь исчезли. «Куда?» — не выдержал свет. «Под землю», — вздохнул Коля. «Причем мы не знали, логово у них там или это специальный подземный тоннель». Я непроизвольно сжал кулаки, тоннели — очень неприятная штука. Ими часто пользуются как сталкеры, так и бандиты, и предназначения у всех разные. Первое — это пройти опасную зону или запутать следы, а второе — заманить в ловушку преследователей, и неважно, монстры это или люди. Так вот, снова глотнув кваса, продолжил Коля. в «Близко мы тоже подойти не смогли, слишком большой был риск выдать себя». В итоге я остался караулить у того места, где они исчезли, а Родем ушел исследовать округу. Вернулся он только сегодня под утро, но так и не нашел второго выхода. Зато едва рассвело, на том же самом месте, где исчез отряд, появились трое его членов. — И вы напали, — констатировал очевидный Константин. — Да, — довольно кивнул Коля. — Дали им отойти подальше и атаковали. Двоих взяли еще живыми, и они быстро раскололись. Там, где они спустились под землю, начинается трехсот-метровый тоннель, который ведет в одно из их логов. Там их около шестидесяти человек сейчас, и плюс около пятнадцати рабынь. Вход здесь, сама пещера здесь. Коля указал пальцем, и только сейчас свет достал другую карту, и сравнил обозначения там с показаниями разведчика. — Совпадает с данными, полученными при допросе, Дмитрий Николаевич, — кивнул мне помощник и повернулся к Коле. — Ты говоришь, ублюдки ложные следы оставляли. Они, случайно, не сюда и сюда вели? Коля внимательно рассмотрел обе карты и кивнул. — Да, точно сюда. Тогда вообще все совпадает. Свят взъерошил рыжие волосы. «На случай, если мы пойдем их искать, они сделали несколько ложных тропок, ведущих в ловушке, а сами решили отсидеться». Повисла тишина, и все трое собеседников вопросительно посмотрели на меня. Артем где?» — уточнил я. «Там остался, на случай, если козлы выйдут», — ответил Коля. — Кстати, этих троих, кого мы убили, до завтрашнего утра не ждут. Они там кое-какой товар должны были в ближайший город отвезти. И много бухла потом оттуда привезти. Святослав прав. Насколько мы поняли, в как минимум неделю уроды выходить не собираются, пережидают и развлекаются с нашими женщинами. — Ждать нельзя, — ударил кулаком по столу Константин. — У тебя миссия по установке ретранслятора, — я посмотрел ему в глаза. — Да и кристаллов, небось, не зачищенных до хрена. — Это вы сейчас, господин Акулов, к чему? — сощурив карие глаза, медленно проговорил майор. — Я к тому, что и так хрен знает, что будут люди говорить из-за того, что вы сегодня здесь весь день лес таскали. — Какие мля люди, Дима! Не знаю, как там у вас, у нижегородских аристократов, принято. Константин распалялся все больше. А у нас тут, по крайней мере, среди ликвидаторов, считается нормой помогать попавшим в беду. Я смотрел на тяжело дышавшего майора, и меня мучила совесть за то, что я спровоцировал его, и вдобавок еще хотел надавить с помощью магии контроля и кристалла. Это не просто не понадобилось, а наоборот, мне пришлось подключать внушение, чтобы успокоить оскорбленного ликвидатора». «Прости, ты прав», — я развел руками. «Просто отвык от общения с нормальными людьми. Мир?» Я протянул ладони после короткой паузы, майор крепко пожал ее. «Коль, я снова обратился к следопыту. Дорога от берега до входа в тоннель очищена от кристаллов?» «Нет, они все продумали». Бугровский снова склонился над картой. «Примерно тут, тут и тут есть очищенные поляны». На пути между ними боеприпасы несут в изолированных ящиках. Тут достают, кидают манок и убивают все, что сбегается. Потом идут дальше. Ясно. Я снова посмотрел на Константина. «Мы выдвигаемся примерно через час. Если пойдешь с нами, будет отлично. Если не пойдешь, то было бы хорошо, чтобы кто-то из твоих заночевал у нас». Вроде никого в гости не ждем, но мне будет спокойнее водить бойцов, зная, что тут остался кто-то из ваших. При них не сунуться. Я точно иду. На лице Константина появилась кровожадная улыбка. Минимум двое из моих тоже. И ночевку обеспечу. У меня ребята давно хотели шашлыки пожарить. Мясо свежее найдется. Любое, кроме говядины, усмехнулся я. И конины добавил свят. Идет, майор резко поднялся. — Больше пятнадцати человек не бери. И еще забыл сказать. Я там договорился с бригадиром рабочих. За символическую плату тридцать человек у тебя до завтрашнего обеда смогут поработать, если потом в город их отвезете. — Отвезем, — широко улыбнулся ее. — Спасибо. Майор не ответил и быстро вышел из дома. — Удачно мы его тогда спасли, — усмехнулся Свят. «И не говори! ту фу, -фу, фу Я постучал костяшками пальцев по столу и завис. Что это было? Видимо, тело и память Дмитрия Николаевича балуются. Сам-то я никогда не был суеверным. Пойду собирать бойцов. Вытаскивая на ходу рацию, Свят тоже бросился к двери. «Возьмите троих наших», — вдруг заговорил Коля. «Там девчонки их, близкие». «Нет», — я покачал головой. Ты, конечно, пойдешь, а остальные ваши останутся здесь. У нас сработанная команда, так риски потерь будут меньше. На самом деле, я немного покривил душой. Да, вся эта операция планировалась именно ради спасения девушек. Но вот чего я точно не хотел, так это чтобы полегли все спасающие. А если с нами будут трое кровно заинтересованных, вероятность этого существенно возрастает. Действовать надо с холодной головой. По крайней мере, насколько это возможно. Про час я погорячился. Техники ликвидаторов как раз заканчивали установку и настройку радиостанции в моей недостроенной усадьбе. И мне по-любому нужно было дождаться, пока они закончат, и перед выходом опробовать новинку. Впрочем, время даром не пропало. — Куда вы, голодные, пойдете? — тянула меня за руку Клава. Там уже все ребята собрались, вас ждут. — Да иду я, иду, — засмеялся я. И практически добровольно направился в нашу первую столовую таверну. Дверь еще не установили, зато внутри уже все было почти готово. — Ну как вам? — из-за моей спины сразу выскочила довольная Клава. — Да, классно, — искренне ответил я. — Но я же вчера уже здесь ел. Вчера еще столов мало было, и бошки на стенах не висели, и электричество только сегодня провели. Да. Я смотрелся внимательнее и действительно заметил изменения. Честно говоря, не знаю, кто отвечал за интерьер, но подходил к делу этот человек или группа людей явно с душой. Потолок подпирали неошкуренные стволы берез, и по нему велись и кое-где свисали ветки. Длинные столы одинаковой скругленной формы, рядом с ними такого же стиля длинные лавки. Стены же деревянного сруба украсили головами кристальных монстров, и у каждого изо рта торчала лампочка. Члены группы, что сегодня собиралась в рейд, расположились за двумя столами под головой уже знакомого лося. «Присаживайтесь, ваше благородие!» Молодой Иван подвинулся и освободил мне место на лавке. А на мою тарелку сразу же положили несколько кусков мяса, гречку и маринованных помидоров. «Кваса, Дмитрий Николаевич!» — спросил топор. И когда я кивнул, наполнил мою кружку свежим пенным напитком. «Приятного аппетита!» — и вам улыбнулся я. «Что обсуждали?» «Да вот, спорим, кто из братьев Кожевников выиграет...» — засмеялся сидящий на другом конце стола рыбак. — Пока Васек вроде больше нашил. Но Иваныч он как трактор. Вроде запрягает медленно, но когда прет, хрен остановишь. И девчонки у него классные, — добавил кто-то. — Не, девчонки у всех классные. Я думаю, Васек все-таки выиграет. Он ушлый старичок и новых технологий не боится. — А девчонки все-таки лучше у Иваныча. Я вчера видел, как одна из них на машинке строчит. Такие пальчики ловкие. — Вот сейчас я пойду к Машке про ловкие пальчики расскажу, — прихрикнула Клава, появившаяся с большой тарелкой пирожков. — А чего Машка? Я с улыбкой слушал ненапряженный разговор, с удовольствием поглощал божественную свинину с гречкой и, выкинув из головы все лишние мысли, просто наслаждался моментом. Правда, долго расслабляться мне не дали. «Ваше благородие!» — раздавшийся крик прервал спор о братьях-кожевниках. «Это Игорь», — сидящий за столом признали в нарушителе спокойствия одного из основных плотников. «Слушаю». Я запил еду квасом и повернулся к вновь прибывшему. На второй пилораме электричество отключили. «Так проверьте провода и включить назад!» — крикнул рыбак. «Нет, его специально отключили». Сейчас очередь других производств. — И что ты тогда возмущаешься? — продолжил освобождать меня от работы рыбак. — Так пока рабочие ликвидаторы помогают с бревнами, надо пользоваться. Пусть сегодня нам дадут электричество, а завтра им побольше. — Хорошо, — кивнул я. — Иди скажи, что я распорядился. — Они не поверят в ваше благородие. Я хотел на бензине, но его мало совсем. — Там, вокруг воздушного кристалла... «Площадку подготовили, если что», — подсказала появившаяся рядом Акай. «Рыбак, я повернулся к уже закончившему ужин-бородачу. Иди, разберись там. Сейчас деревообработка действительно важнее. Я постараюсь сделать так, чтобы завтра выработка электроэнергии увеличилась». «Хорошо». Рыбак вскочил, и они вместе с Игорем убежали. Я же повернулся к столу и с удвоенной скоростью налег на еду. Времени осталось совсем мало, и кристаллами перед уходом действительно нужно очень плотно заняться. Как ни крути, а растущая деревня требует все больше ресурсов. И сейчас как раз такой редкий момент, когда электричество нужнее больше, чем влияние. «Барон вызывает свято», — проглотив последний кусок мяса, я включил рацию. «На связи!» «Сильно занят? Нужно малый лес посадить». «Уже бегу!» «Лови, сука!» — Феникс выдернул чеку и бросил гранату в открытый в крыше кабины люк. После чего немешка послал следом еще два смертоносных подарка. Взрывы грянули один за другим. Ближайший внедорожник качнуло и столкнуло на обочину. Двум мотоциклистам повезло меньше, одного просто разорвало, а второго вместе с его железным конем швырнуло в пролетающие мимо деревья. В ответ преследователи усилили огонь — И пуль застучал по бронированному кузову. «И это все, на что вы способны?» — азартно крикнул торговец, хотя в зеркало заднего вида видел, что это не так. По заброшенной старой дороге его преследовали три броневика, шесть внедорожников и столько же мотоциклов. «Ох, черт!» Среди мельтешения, позади зоркий глаз Антона, Сумел выцепить высунувшегося из люка на крыше броневика гранатометчика. Грянул выстрел, и в ту же секунду торговец ударил кулаком по одной из крупных кнопок на приборной панели. Зажглась магическая вспышка поглотителя, а сразу следом раздался оглушительный взрыв. «Твою мать!» — резко крутанув руль. Феникс погасил занос и снова выровнял машину. «Мимо мля!» Он засмеялся, но тут же увидел еще одного гранатометчика, высунувшегося из второго броневика. В этот раз гад оказался умнее и выстрелил не в сам грузовик, а в дорогу сбоку от него. Бронированный кузов выдержал, а вовремя опущенные заслонки спасли колеса. Но чтобы снова выровнять грузовик, Фениксу потребовалось приложить все свое водительское мастерство. «Ладно», — пробормотал он и снова потянулся к приборной панели. «Я тоже так умею». Щелкнули пять тумблеров, и в открывшиеся в кузове отверстия покатились мины. Сначала маленькие, они предназначались внедорожником и мотоциклом. Загрохотало, машину затрясло, а дорогу сзади окутало пламя и дым. «Ну!» — Феникс нетерпением смотрел в зеркало заднего вида. «Неплохо». Кроме броневиков, из дыма вынырнули лишь несколько машин и мотоциклов. «Повторение, мать учения!» — торговец снова щелкнул тумблерами, и в этот раз на дорогу посыпались мины крупнее. Снова грохот, тряска, огонь и дым, а между тем впереди завоячили опоры моста через реку. То самое место, где Феникс планировал оторваться от преследователей. «Кранты и дороги!» — пробормотал он. «Черт!» Последняя у него вырвалась так, как из дыма. Одновременно вылетели два броневика, а на крыше каждого из них торчало по гранатометчику. Выстрелы грянули одновременно, и гады явно учились на своих ошибках. Снаряды легли кучно, и оба совсем рядом с кабиной. Грузовик швырнуло в сторону, занесло и перевернуло. «Твою же мать!» — кричал, вцепившись в руль «Феникс» когда его ласточка, крутясь и подпрыгивая, катилась по дороге. Она уже давно отработала свои деньги, но никогда торговец так сильно не радовался тому, что всегда прокачивал свои машины по максимуму. Подпрыгнув, в последний раз грузовик, как ни странно, упал на колеса, но еще до того, как он полностью остановился, Феникс отстегнул ремень и рванул в кузов. Счет шел на секунды, и он отлично понимал, что, если не вырвется прямо сейчас, ему конец. — Осторожно! Могут быть еще мины! Сбросив ход, броневик вслепую двигался в дыбу, который через некоторое время рассеялся и... — Попался, гад! — радостно закричал Вадим и ткнул пальцем в стоящий поперек дороги грузовик урода, так сильно насолившего боссу. — Что ржешь? Жми давай! — рявкнул Вадим. Командующий этой, как оказалось, не такой простой операцией. «Тарань его!» Броневик взревел двигателем и устремился к замершей машине. «У него кузов открывается!» «Быстрее!» Один из двух продолжающих погоню внедорожников поравнялся с броневиком, но водитель, увидев, что они задумали, резко затормозил. «Держись!» — заорал Вадим, и лишь в последнюю секунду до столкновения прыгнул в кресло и пристегнулся ремнем. Раздался оглушающий удар, за ним скрежет, и во все стороны полетели искры и клубы пыли. «Что это? Какого хера? Этот гад еще жив! Автоматчики! Огонь!» — не веря своим глазам, скомандовал Вадим. Колеса взвизгнули, и мотоцикл вылетел из кузова за мгновение до того, как огромный броневик протаранил уже и без того изрядно помятый грузовик. Приземление нельзя было называть мягким, и Феникс едва сумел проскочить между двумя толстенными стволами, после чего, резко развернувшись, направил мотоцикл назад, к дороге. Широкие колеса буксовали в грязи, но не зря торговец отдал за этого красавца бешеные деньжищи. Издав оглушительный рык, мотоцикл вырвался на опушку, а следом и на дорожное полотно. Тут же раздались автоматные очереди, и магический щит, установленный на мотоцикле, стал стремительно проседать. Разумеется, речь о том, чтобы выдержать выстрел, из чего-то более тяжелого не шло. И будто, прочитав мысли Феникса из люка на крыше броневика, снова появился козел с гранатометом. — Хрен тебе! — торговец поднял руку и, выставив средний палец, нажал на кнопку пульта дистанционного управления. Вся оставшаяся в грузовике взрывчатка сдетонировала, и над дорогой вырос огромный огненный гриб. Взрывной волной Антона швырнула вперед и протащила метров двадцать практически до самого моста. Перед глазами все плыло, в ушах стоял оглушительный звон, но торговец улыбался. Даже если третий броневик уцелел через ту яму, что сейчас на полотне, он точно не переберется». Феникс, пошатываясь, встал и медленно побрел по мосту. Его рука уже несколько секунд шарила по поясу, но фляги там не было. Блин, это был Пашин подарок, расстроенно пробормотал торговец, и тут его внимание привлекло движение спереди. Он сфокусировал взгляд и увидел, что ему навстречу медленно едет еще один броневик, точно такой же, какие его преследовали. «Видно сильно, я тебя достал, медведь!» — не без гордости подумал Феникс и медленно пошел к краю моста. Долго вальяжно брести ему не дали. Уже в который раз за сегодня из люка на крыше появился гранатометчик. Ни секунды покоя буркнул торговец и рванул в сторону. Выстрел грянул одновременно с тем, как он оттолкнулся от ограды моста, а через мгновение раздался взрыв — и его подхватило горячей волной.